Глава вторая Две недели пролетели на одном дыхании. Правда, это дыхание было похоже больше на последние вздохи, изнывающие от долгой ходьбы старой кобылы, но все приготовления были завершены, переговоры с клиентами прошли успешно, а необходимый реквизит уже летел по месту требования. Так, вроде все готово. Осталось отправить на море и нас с тобой. Зевнув окликнула я уже откровенно храпящего прямо на бабках с документами Егора. Ты предпочитаешь место у о к о ш к а я предпочитаю место у подушки и под одеялом. Пробурчал он, отклеивая прилипший чек от щеки. Ты что-то в последнее время не важно выглядишь, вечно сонный, нервный какой-то. У тебя все в порядке? Да, точнее нет. Егор тяжело вздохнул. Что случилось? Помнишь я брал костюм свиньи две недели назад. Стоп, я закрыла уши ладонями. Только не говори, что тебя до такого состояния довела подружка своими э р о т и ч е с к и м и фантазиями, и не рассказывай мне подробности. Я хочу спать по ночам и не видеть кошмары до конца своих дней. Успокойся. Я устраивал праздник для племянницы и ее подружек. Они маленькие или уже совершеннолетние? Я подозрительно покосилась в сторону Егора. За кого ты меня принимаешь? Им по четырнадцать лет. Тогда ладно, продолжай. В общем, после праздника мы с моей тетей торжественно проводили п л е м я ш к у в летний лагерь на все смены вплоть до самой осени. Жестоко, присвистнула я. Знаю мою тетю, это подарок судьбы. Так и что случилось дальше? Давай ближе к делу. Потом тетя о г о р ш и л а меня новостью, что уезжать обратно к себе домой она не собирается, так как они с дядей неделю назад развелись, а она, цитирую, видеть этого мерзавца больше в своей жизни не желает. И она стала жить у меня, пока не найдет новую квартиру или мужа. Да, дела, сочувствую. Но это не самое худшее. А что же еще? Я понятия не и м е л что в женщине старше пятидесяти лет может таиться такой яростный пыл к развлечениям и размножению. Фу! Скривилась я. Ну вот, все-таки кошмаров не избежать. Я за эти две недели столько бойких дедушек за завтраком встретил, сколько за всю жизнь не видел. И ей ведь ни один не подошел. Она, видите ли, еще не нагулялась, а завтра я улетаю. Ты представляешь, во что превратится моя квартира? Она откроет там притон. Егор схватился за голову и мучительно завыл. Мне кажется, ты драматизируешь. Ну проведет она пару вечеров в хорошей компании, выпьют они вина, послушают музыку. Что тут страшного? Вина, музыку. Егор посмотрел на меня совершенно дикими глазами. Ты, видимо, совсем не понимаешь масштабов моей проблемы. Тете больше подходит образ пирата, ей бы побольше Рома и десяток на все готовых портовых мужиков. Точно. Он с к а ч а л со стула и подбежал ко мне. Давай возьмем ее с собой. Ты с ума сошел? Ну пожалуйста. Он схватил меня за плечи и прижал к себе. Я же тебя всегда поддерживал во всем, даже когда ты сожгла тот костюм рыжего гнома. Я взял вину на себя. И штраф вычли из моей зарплаты, между прочим. Знала, что ты мне это припомнишь. Я попыталась вылезти из захвата, но его руки оказались на удивление крепкие. Он лишь прижал меня еще сильнее, от чего я практически уткнулась носом его шею. Она не будет нам мешать. Поручим ей всякую мелкую работу. У нас нет денег и на билет. Я все оплачу. Это в любом случае будет дешевле, чем оплачивать новый ремонт в квартире и, возможно, ущерб от затопления или пожара. Ну хорошо, вздохнула я, о щ у т и в при этом приятный запах парфюма. А теперь отпусти меня, а то ты так приятно пахнешь, что я могу позволить себе лишнего. Спасибо тебе, моя спасительница, закричал Егор, а затем зажал ладонями мои щеки и молниеносно, словно разряд тока, чмокнул меня в губы. Я, я же пошутила, только лишь и смогла промямлить ему в ответ. Но он даже не услышал меня, так как со всех ног несся обратно к компьютеру регистрировать нас троих на рейс. Мой же совершенно неожиданный приступ смущения прервал с т у г в дверь. Войдите, отозвалась я. Добрый вечер. В кабинет вошел Сережа. Работник нашего огромного склада, где, если постараться, можно найти даже самую редкую, а порой даже антикварную вещицу. Сергей был самым молодым работником нашей компании. Ему совсем недавно исполнилось девятнадцать лет, и поэтому наши суровые складские дяди решили, что с полным правом могут шпинать мальчугана и всячески над ним подтрунивать. А самое главное, что только ему всегда доставалось за разные косяки. Все в офисе прекрасно знали, а если по коридору трусливо перебирает ножками Сережа, то быть беде. И вот беда постучалась в нашу дверь. Нет, крикнула я, не давая парню и с л о в а сказать. Ничего не хочу слышать. Что бы там ни было, вы можете решить эту проблему без моего вмешательства. Я с надеждой посмотрела в смущенные глаза мальчишки. Неа, покраснев, словно вареный рак, он у р а ч н о замотал головой. Говори, я обреченно вздохнула и махнула рукой. Мы сегодня обнаружили, что забыли отправить в аэропорт один короб с р е к в и з и т о м Раз вы завтра улетаете, то можете взять его с собой, ведь так? Звучит вроде не страшно, ухмыльнулся Егор. Возьмем, конечно. Погрузите его мне в машину, она на стоянке. Сейчас дам ключи. Что-то все больно гладко. Я с сомнением посмотрела на мужчин. Короб точно один. Тебя бы не послали сюда ради такого пустяка. Ну, замялся парень. У нас есть небольшие опасения, что могут возникнуть крохотные проблемы с его погрузкой на самолет. Почему? Что в коробке? Оружие! – пропищал парень и отошел к двери. Что? – закричала я. То самое, что я искала по всему городу. То, что не отличить от настоящих пиратских мушкетов и к о р т и к о в Сережа лишь кивнул и испуганно отскочил к двери, чтобы иметь возможность сбежать из кабинета, если я окончательно разозлюсь. То есть вы нам предлагаете зайти в аэропорт с коробом под завязку набитым пушками? У меня даже глаз задергался, когда я представила, что нас ждет завтра. Так, ладно, Катя, сядь, остынь. Сережа, вот тебе ключи от машины. Идите грузите коробку и все необходимые документы, которые у нас будут спрашивать. Забудите хоть листочек. Я дам ваши контакты полицейским как главных террористов. И я понял. п а н у р ы ответил парень, схватил ключи и выбежал из кабинета. А ты успокойся. Егор дал мне стакан воды. Мы же не с настоящим оружием поедем, а просто с коробкой игрушек. Ну эти игрушки очень похожи на настоящие пистолеты. Ты представляешь, что будет с охранником, когда он увидит содержимое ящика на своей ленте, а что будет с нами? Я понял. Егор закатил глаза и велел мне замолчать. Мы сделаем так. Я завтра поеду в аэропорт раньше и все сделаю. Ты заберешь мою тетю на такси, и вы вместе потом приедете ко мне. Нет, даже не думай. Я тебя о д н о вот там не брошу. Я замотала головой, давая понять, что он от меня так легко не отделается. Это очень благородно с твоей стороны, моя браба бабаёшка. Но вероятность того, что нас примут за бандитов, сильно возрастает, если ты будешь рядом. Ну, спасибо. Лишь буркнула ему в ответ. Не обижайся. Я с п о к о й не тебя и смогу без лишних нервов все объяснить охранникам. и о р г а н а м правопорядка. Наверное, ты прав. Неохотно согласилась я. Тогда разделимся. Ты берешь на себя пороховые бомбы, а я твою озабоченную бомбу в виде н е у г а м о н н о й тети. А что? План отличный, по-моему. Чувствую, нас ждет незабываемое приключение. Засмеялся е г о р А теперь пошли по домам. Пошли. Кивнул а я и в ы ш л а из кабинета вслед за е г о р о м День вылета. Добрым это утро назвать было сложно. Всю ночь я провела как на иголках, проверяя каждую деталь своего рабочего плана. Паники мне добавил Виктор Степанович, когда прошлым вечером поймал нас е г о р о в на парковке бизнес-центра и, наверное, уже в сотый юбилейный раз пригрозил нам увольнением, если мы посмеем облажаться. Мы, как обычно, закивали ему в ответ, как болванчики, обещая вести себя хорошо. При этом всеми силами, пытаясь закрыть собой огромный короб с забытым оружием, торчащее из багажника. Скажу честно, мне становилось дурно от одной только мысли, что завтра вечером в новостях снова могут показать наши лица под яркими заголовками: "Фальшивые террористы с игрушечными бомбами захватили аэропорт города". Но выбор у нас все равно не было. И мне оставалось только отпустить ситуацию и довериться Егору и, наверное, своему ангелу-хранителю, хотя, судя по последним событиям, он уже устал спасать мою задницу из всевозможных бед. Где-то пять минут я с огромным усилием смогла находиться в состоянии вынужденного покоя, но потом мои нервы послали меня к чертовой бабушке и устроили мне бессонную ночь. Естественно, за тетей Егора. Маргаритой Павловной и я ехала в очень плохом расположении духа, с очень помятым видом и очень сильно и с к у с а н н ы м и ногтями. Деточка, ты часом не заболела? Тебя будто всю ночь п о л о с к а л а ахнула женщина, едва уселась ко мне на заднее сиденье такси. Доброе утро, Маргарита Павловна. Смущенно ответила я, поправляя р а с т р е п а в ш и й с я хвост. Я здоров, не беспокойтесь, просто дел много, а сил уже нет. Зови меня просто Марго, отмахнулась она в ответ. Ну ничего, я научу тебя, как надо отдыхать. Море – это идеальное место, чтобы вернуть бодрость духа и цветущий вид. К сожалению, мы едем работать, и боюсь, времени на отдых у нас совсем не будет. О, дорогая, ты удивишься тому, сколько всего мы успеем сделать. Вы, молодежь, решили, что вам обязательно надо захватить этот мир? И поэтому работаете без п р о д ы х у а потом ближе к тридцатнику выглядите как изношенные валенки. А красоту надо беречь, особенно нам женщинам. Ну, а мир и так наш. Зачем тогда брать его под усы? Есть же еще человеческие амбиции и желание самореализоваться. Зачем-то вступила я в дискуссию и очень быстро об этом пожалела. Марго найдя плодородную почву, то есть меня. для своих нравоучений разразилась длинная тирада о своем ж и з н е н н о м пути и уроках, которые она успела получить. Уроков было много, и их перечисление хватило как раз на всю дорогу до аэропорта. Я лишь изредка и п о д а к и в а л а и раз в пять минут удивленно у х а л а всеми силами, стараясь показать интерес к ее и с т о р и я м Но надо признать, что какая-то истина в ее жизненной позиции определенно была. Марго была уже пятьдесят с хвостиком, но выглядела она просто б л е с т я щ е изящная, тонкая, звонкая, п о р о й даже ч е р е с чур. Она окутывала собой все вокруг. Нет, нет, да, заставляла следить за каждым ее жестом. Глядя на нее, я видела и Егора, в нем тоже это было: легкость, которую он подавал себя всем окружающим, уверенность в себе и в своем внешнем виде. Красота им была дана от природы. И они умело использовали этот подарок. я присмотрелась в зеркало заднего вида, чтобы увидеть свое отражение. Мне было интересно, есть ли во мне этот огонь, который привлекает всеобщее внимание. Но увы, если вокруг меня что-то и было, то только дым, а затоптанного ногой костра. И нет, дело было совершенно не в моих комплексах. Я знала и любила себя. Моя внешность меня вполне устраивала. Меня можно было даже назвать эффектной женщиной. Вот только я так много работала последнее время, что производимый мной эффект сместился с восхищения на испуганный крик. Я уже даже не помнила, когда последний раз ходила на свидание, а уж о чем-то более интимном я вообще забыла. Была у меня отчаянная попытка внести в свою жизнь немного романтики, как раз тем самым Сережей. что вызвался мне помочь на детском празднике за совместный ужин после него, но пчелы из того проклятого улья решили иначе и и с к у с а л и мою одежду на интим. Сережа решил, что это было недоброе предзнаменование и больше ко мне с того дня не подходил. Его можно было понять. До знакомства с Сережей я совершенно б е с с т ы д н о сохла по Егору, но достаточно быстро смогла понять, что эту карту мне не разыграть. Как я не старалась обратить на себя его внимание, он будто не замечал меня вовсе. Наконец, после сотой неудачной попытки соблазнить его, я плюнула на это дело, решив, что страдать от неразделенной любви у меня больше не было никаких сил. И как раз с этого момента наши с ним отношения внезапно стали налаживаться, не в романтическом смысле, конечно же, но друзьями мы определенно смогли стать. На такой философской волне мы доехали до аэропорта. Казалось, что ничто на свете уже не сможет остановить словесный поток, лившийся из Марго. Однако д ю ж и н а полицейских машин, скопившиеся у входа, и целые выводы к поисковых собак даже эту непробиваемую болтушку повергли в шок. Это не к добру, прошептала я, покрываясь холодным потом. Скорее вылезаем, надо помочь Егору. Как скажешь. запричитала Маргарита. Но у меня в сумке лежат бутерброды с колбасой нам в дорогу. Вдруг эти милые пёсики среагируют на них. Если ваша колбаса не н а п и ч к а н а запрещенными веществами, то будьте спокойны. Вздохнула я, вытащила наши вещи из багажника и отпустила уже не на шутку паникующего таксиста. Маргарита лишь испуганно кивнула, прижала сумку к груди и подцокала за мной. Неже достались оба наших чемодана. Чем ближе мы приближались к входу, тем бледнее становилось лицо Марго. Даже полиция, глядя на ее трясущиеся руки, с т а л и подтягиваться к входным воротам. Маргарита, расслабтесь, ь шикнула я ей. У вас в сумке колбаса не боя головка. Но они все так на меня смотрят, потому что вы ведете себя подозрительно. Сумки и все содержимое карманов на ленту, к л я н и л с я в н а ш р а з г о в о р охранник. Сами проходите через рамки. Мы сделали все, как сказал охранник, пытаясь при этом не замечать пристальных взглядов полицейских. Когда процедура проверки завершилась и колбаса осталась нетронутой, Марго наконец снова расправила плечи и гордо выпятила грудь. Полицейские же заметно приуныли и снова р а з б р е л и с ь по своим точкам наблюдения. Не теряя времени, я стащила наши чемоданы с ленты и повела Марго подальше от охраны. В аэропорту было полно народа. Все как обычно на первый взгляд. Никакой паники, лишь привычная суета. И только если присмотреться, можно было заметить, что повсюду, как и снаружи, выставлены полицейские. Я оглянулась по сторонам, надеясь, что удача улыбнется мне, и передо мной предстанет Егор в целости и сохранности. Но его нигде не было, а на телефона и звонки он не отвечал с самого с утра. На шестой к о р г и с т р а ц и и тринадцать. Маргарита указала пальцем на небольшую очередь. Нам сначала нужно найти Егора, ответила я, следя за передвижениями полиции. Данные не подтвердились. Донеслось и з р а ц и и рядом стоящего мужчины, после чего он резко рванул с места и быстрым шагом пошел в сторону администрации. Марго, будьте здесь, сохраняйте багаж. Я сейчас вернусь. в Сучив р а с т е р я н н о й женщине оба наших чемодана, я со всех ног побежала за полицейским, стараясь не терять его из вида. В итоге, растолкав добрую половину людей, скучающих в коридоре аэропорта, я наконец нашла место, к у д а оттекали с ь органы местного правопорядка. В небольшой комнате за закрытой дверью определенно происходило что-то нехорошее. Услышать, конечно, я ничего не могла, но в стенке было небольшое окно, расположенное практически под потолком, и примерно раз в пять секунд у меня перед глазами появлялась чья-то взлохмаченная макушка. Кто-то внутри этой комнаты явно сильно нервничал и постоянно вскакивал, не в силах усидеть на месте. Я попыталась расспросить рядом стоящего охранника о происходящем, но в ответ получила лишь недовольное ворчание. И весьма грубое наставление не соваться куда ни п р о с я Вся эта ситуация начинала сильно меня пугать. Егор так и не ответил ни на один мой звонок. Вывод был очевиден: он сейчас в этой маленькой комнатушке пытается доказать, что он не больной на всю голову, чтобы перевозить настоящее оружие в деревянной коробке среди бела дня. Надо что-то делать, зашептала я, осматривая все вокруг в попытках найти спасение. Вот в фильмах постоянно под рукой оказывается что-нибудь полезное. Может, мне устроить диверсию? Увозите его в отделение. Дальше уже ваша работа. Послышался недовольный голос. Затем дверь комнаты открылась, и оттуда вышел хмурый мужчина в строгом костюме. Нет! заорала я в порыве накатившего безумства. Иначе это описать никак нельзя. И оттолкнув охранника в сторону, побежала прямо и к м к этому мужчине. Вы совершаете большую ошибку. Он ни в чем не виноват. Вы поймите, мы хотели просто устроить праздник. Что здесь такого? Мы же не виноваты, что у наших клиентов больная фантазия. Но захотелось им поиграться с пушками до да мечами. Но мы то здесь причем? Вы кто? И что еще за пушки д а мечи? Мужчина совершенно не ожидал такого д е р з к о г о нападения с моей стороны, что даже не успел сориентироваться. Алиша испуганно отпрыгнул в сторону. Пропустите меня к нему. Вы не имеете права его увозить. У нас же есть все документы. И вообще, он мой муж и отец моего ребенка будущего. Вы хотите лишить ребенка отца? Не переставая причитать, я ворвалась в комнату и, п р о ч а в сквозь еще двух охранников, подбежала к столу, где сидел не Егор. Ты кто такая? з а о р а л а женщина, которую я даже не сразу заметила, пока она не вышла из дальнего угла комнаты. Ты залетела от моего парня, но, но единственное, что я смогла из себя выдавить, пока мой мозг судорожно пытался оценить ситуацию. А дело обстояло так: за столом сидел какой-то бритоголовый парень, весь сверху до низу забитый татуировками. На столе же лежала дорожная сумка, из которой торчали пакеты с каким-то белым порошком. Ты кто такая, тварь? – продолжала на меня орать обезумевшая подружка. Успокойтесь, женщина. Охранник схватил ее за руку и затачил обратно в угол. Вы кто? Наконец вмешался в нашу набирающую оборот ы неловкую беседу начальник охраны, на которого я налетела с дикими криками. О каком оружии идет речь? Я, я, дорогая, Ты что здесь делаешь? В комнате показала светлая макушка Егора. И я так и знал, что тебя было нельзя оставлять одну. Так это ваша жена? Мужчина подозрительно посмотрел на Егора. Конечно, я решил ее оставить дома, а сам занялся вопросом с багажом, как я вам и рассказывал полчаса назад. Думал, так будет лучше, но она всегда была непослушная. е г о р схватил меня за руку и потянул к себе. Сами понимаете, гормоны, беременность и все прочее. Да, дорогая, да. Я о б л е г ч е н н о выдохнула и снова затратурила с н о в о й с и л о й Ошибочка вышла. Вы меня извините. Я этого мужчину совсем не знаю и уж тем более не беременна от него. А что за порошочки в его сумке даже не представляю. Наверное, стиральные. Мы не поняли. А забухтел один из полицейских. э т и х тоже увозить? Нет. Устало замотал головой начальник охраны. Они здесь ни при чем. А вы? Теперь он обратился к нам. Идите отсюда, и чтобы я вас больше не видел. Как скажете, кивнул Егор. Но мы через несколько дней вернемся, и ящик вместе с нами. Боже, закатил глаза мужчина. Вот тогда и поговорим. А теперь уходите. Не до вас сейчас. Мы настолько быстро выбежали из комнаты допроса, будто по нашим пяткам стреляли из пистолетов. И что это было? – зашипел Егор, схватив меня за руку, чтобы я не сбавляла шаг. Я думала, ты там. С чего бы мне там быть? Ты не подходил к телефону, вокруг толпилась полиция. Что я могла еще подумать? Я злобно рыкнула ему в ответ. Ну, может быть, слегка поворчав для п р и л е ч и я Егор все же согласился со мной, но зачем надо было вламываться в комнату допроса? Что ты собиралась сделать? Выкрасть меня и тайно посадить на самолет? Не знаю, я запаниковала. В такие моменты я делаю разные глупости. Я же не могла позволить, чтобы тебя забрали в отделение. Да уж, с тобой мне ничего не страшно, моя боевая подруга. Егор нервно рассмеялся и похлопал меня по плечу. Больше похоже, что ты своего боевого коня гладишь. Я недовольно сморщилась и вырвала свою руку из его ладони. Ладно, теперь надо найти Марго. Я ее где-то здесь оставила. И это было твоей первой ошибкой. Моя тетя как р а к е т а со сбитым прицелом. Она может быть где угодно. А нам лучше поскорее сесть в самолет, пока мы окончательно не достали местную службу охраны. Ты свою тетю лучше знаешь, куда она могла пойти. Я лишь пожал плечами, оглядывая все кругом. Если в толпе ей удалось разглядеть бодрого духом старичка, то, скорее всего, она увязалась за ним. Вот еще, я уже в ы ш л а из того возраста, чтобы бегать за мужчинами. Сзади нас раздался мелодичный голос Марго. Слава богу, ты здесь, выдохнул Егор. Нам надо зарегистрироваться на рейс. Уже все сделано. Марго махнула рукой и поманила нас к себе. Как это, удивилась я. Пока вы там играли в свои шпионские игры, я пошла и получила наши посадочные талоны. Без документов? С подозрением посмотрел на нее Егор. Мальчик мой, это сейчас вы кроме как бумажками в в о п р о с ы решать не умеете, а раньше хорошо подвешенный язык открывал все двери. Вот, смотрите. Марго протянула мне три посадочных талона. Но это же бизнес-класс, воскликнула я. Как вам это удалось? Что-то я уже из н а т ь этого не хочу. с к о р ч и л с я Егор. На самом деле это очень романтическое совпадение. Когда ты ушла, я решила з а н я т ь о ч е р е д ь у тринадцатой стойки, а потом заметила, что у стойки бизнес-класса никого нет. А чего мне стоять в толпе? Я пошла как пенсионерка попросить зарегистрировать меня на рейс без очереди. И что вы думаете? Там сидел такой милый старичок со своими бездонными голубыми глазами. Я сразу их узнала. Что? Так это был ваш знакомый? Я с облегчением выдохнула, понимая, что билеты достались нам все-таки законным путем. О, да, Степан сидел вместе со мной в очереди на колоноскопию. А это дети мои с б л и ж а ю т людей крепче, чем двадцатилетний брак. Ну вот он и выбил на места поудобнее. А засияла Марго. Да уж. Хмыкнул Егор. Жизнь удивительная штука. Пойдем уже, я хочу скорее забыть все, что здесь произошло сегодня. И вот вроде все идет через одно место, но весьма удачно. Не удержалась я и захохотала во весь голос.